Одиссея сорок четвертого года «Я совершал побег из концлагеря возле Ахена раз сто», — медленно говорил Степан Богданов, прислонившись затылком к дощатой стене барака. Коля слушал его, закрыв глаза, и чувство годливости к себе не покидало его. Он ничего не мог с собой поделать. Он не верил Степану. Он не верил его рассказу от того, что встреча их здесь, в Польше, была слишком уж неожиданной, странной, а его учили остерегаться всякого рода незапланированных странностей. «Я перебегал к вагонеткам», — медленно продолжал Степан, бросался плашмя на уголь, полз вплотную к откаточным рельсам, ждал, когда резанет белым окаянным светом прожектор, потом забирался в вагонетку, — и начинал засыпать себя углем. Я совершал побег раз сто в мыслях. А в тот раз мне предстояло совершить его наяву. За пазухой я спрятал кусок фанеры, чтобы было чем забросать себя углем. Выйдет или пристрелят. «Строится!» — кричат конвойные. «Быстро!» — довольно трудно строиться быстро после десяти часов работы в шахте. Поэтому охрана орет зло и монотонно. Вообще немцы орут монотонно, у них даже в этом какой-то свой особый немецкий распорядок. Вперед, бегом, живей! грохочут деревянные колодки, задыхаются люди, смеясь переговариваются охранники. Я бегу и смотрю на них. Их двое. Колонна бежит, а они неторопливо идут справа от нас по узенькой асфальтовой дорожке, сделанной специально для них. Охране не надо бежать. Колонна длинная, они видят нас сбоку, справа, а слева вплотную проволока с пропущенным током и вышка с пулеметами. Так что охрана отвечает только за правую сторону, за уголь и вагонетки. Еще правее, следом за тремя большими кучами угля, тоже проволока с током и вышки с пулеметами. Для меня сейчас единственный выход – вагонетка с углем – Потом стометровый путь по откаточным рельсам через проволоку и охрану к железнодорожному бункеру, в который меня вышвырнут, перевернув вагонетку метрах в трех над бункером. Но сейчас я не думаю о тех трех метрах, которые мне предстоит пролететь вместе с глыбами угля. Сейчас я бегу и смотрю на немцев. Обычно они останавливаются и, повернувшись друг к другу лицом, прикуривают сигарету. Мне нужен именно такой момент. Они чиркают спичкой или зажигалкой и на какую-то долю минуты перестают видеть. Так бывает, если сначала посмотреть на горящую лампу, а потом на вечерний лес. Тогда лес покажется сплошной черной стеной, и люди тоже. Я специально зажигал спичку, а потом смотрел по сторонам и ничего не видел. Только звенящую черно-зеленую темноту. Я высчитывал, сколько времени продолжается эта черно-зеленая темнота, и получалось почти достаточно, чтобы добежать до ближайшей угольной кучи, броситься рядом с ней, замереть и ждать, пока пройдет колонна с охранниками. А потом снова ждать белого луча прожектора, который с немецкой пунктуальностью начинает шарить по этому кусочку лагеря, особенно тщательно после того, как пройдет колонна. Остановились. Я вижу, как они наклоняются друг к другу, вспыхивает огонек спички. Он колеблется на ветру. Я рывком выбрасываюсь направо, делаю 10 прыжков. На четвертом прыжке у меня сваливается с ноги колодка. Живей, живей! Орут немцы. Значит, они ничего еще толком не видят и поэтому кричат особенно зло. Сейчас у них пройдут зелено-черные круги перед глазами и они смогут видеть все вокруг, а значит и меня они смогут увидеть. А мне еще надо сделать восемь шагов, ведь я бегал здесь сто раз, я же знаю, я высчитал, я делаю восемь шагов и вижу, что мне еще осталось сделать столько же. Все, это конец. Я ошибся с расстоянием, но я не мог ошибиться с огоньком спички. Сейчас у них прошли эти черные круги, И они обязательно оглянутся по сторонам, а оглянувшись увидит меня «Эй!» — кричит кто-то в колонии «Эй, ребята, колодка слетела! Стойте!» «Живей!» — орут немцы «Свиньи, живей!» Они выучили эти русские слова специально для нас, военнопленных «Колодку потерял!» — кричит кто-то Я слышу, как у меня за спиной начинается свалка Это меня выручают ребята, только бы охрана не стала стрелять в них Нет, просто орут, это ничего, они всегда орут Я падаю и вжимаюсь в землю Крики моментально прекращаются Охрана тоже успокоилась Только колодки гремят, а потом становится тихо-тихо, как в лесу Через пять минут прожектор переползет на мой участок Я вижу, как он шарит по дороге, потом медленно перебирается почти вплотную ко мне, быстро скользит по угольным кучам, снова возвращается на дорогу и осторожно, словно слепой, ощупывает каждый метр. Как в кино, детально, в свете прожектора, моя колодка. Я холодею. Все, увидались собаки. Сейчас пойдет облава, думаю». Луч прожектора лежит на моей колодке чуть дольше, чем следовало бы. Я прищуриваюсь, и моя колодка кажется мне куском угля. Может быть, им тоже так кажется? Ведь они дальше. Прожектор уходит, а потом резким рывком возвращается назад. И снова в луче моя колодка. Луч прожектора становится нестерпимо ярким, голубым даже, а не белым. А потом постепенно исчезает. Становится темно и гулко. Я поднимаюсь. В момент оказываюсь на том месте, где только что лежал круг голубого света, хватаю колодку и бегу к углю. Подбегаю к вагонеткам, переваливаюсь в одну из них и начинаю орудовать куском фанеры. Через минуту я спрятан под углем. Все, теперь надо ждать, когда вторая смена станет давать уголь, и вагонетки пойдут к бункерам. Люди говорят, фу, какая проклятая жара. Неужели я тоже так говорил? Не может быть. Я никогда не говорил так. А если и говорил, то никогда больше не скажу. Я всегда буду говорить, какая благословенная, прекрасная жара. Я думаю так, потому что моросит дождь. Это даже не дождь, а скорее мокрый снег. Ноябрь. Пора бы и снегу быть. А я лежу босой в робе, которая от пота, От голодного пота стало жестяной. Не надо думать о холоде. Но и о жаре тоже не надо думать. У нас было запрещено говорить и думать о еде. Мне тоже надо запретить себе думать о жаре. И о холоде тоже надо постараться не думать. Постараться не думать. Слабо. Надо не думать, так вернее. У нас работал электромонтер Чех. Он получил семь лет за дочь. Его дочери восемь лет. Любопытное сочетание возраста дочери и срока, полученного за нее чехом. Их город разбомбили союзники. Во время бомбежки погибло много людей, потому что оборудованные бомбоубежища были только в немецкой колонии. Никто из немцев не пострадал. И дочка нашего чеха предложила, «Надо забрать у немцев бомбоубежища и засыпать их землей», тогда сразу же мир заключат, потому что немцам тоже будет страшно без бомбоубежищ. Чех рассказал про это дочке на предложение в очереди за свеклой. На него донесли. Он потом понял, что на него донес маленький человечек из соседнего дома, который ходил тихо и неслышно, всем улыбался и наровил помочь каждому. Он, как оказалось, не брал денег в гестапо. Он доносил со страху. Чех, видимо, догадывался, что я иду в побег. Он отдал мне свои перчатки. Поэтому рукам довольно тепло. Руки в побеге очень важны. Если пальцы застынут, тогда совсем плохо. Пока ты их согреешь. А ведь пальцы могут понадобиться в любой момент. И они у меня в любой момент готовы. Пальцы — мое оружие. Я храню его в тепле. Спасибо, Чеху. Когда ты в напряжении, тогда видишь и слышишь то, чего ждешь на мгновение раньше, чем на самом деле увидел или услышал. Я еще ничего не почувствовал, ни толчка, ни подергивания троса, я ничего не слышал, ни усиливающиеся работы мотора, ни гудка регулировщика, но я уже твердо знал, что через секунду, самые большие две — Вагонетки тронутся и поползут к бункерам. И они поползли к бункерам, медленно натружена визжа, поскрипывая. Бельгиец-моторист, с которым я подружился, говорил, что вагонетка ползет до бункера минут десять. Я начинаю считать — Я стараюсь спокойно отсчитывать шестьдесят ударов, чтобы знать, когда пойдет десятая минута. Та самая, когда надо будет лететь три метра в бункер, съежиться как можно крепче и падать боком, подставляя под удар мякоть руки и ноги, но обязательно закрывая ребра, плечо и бедро. Ну и голову, конечно. У меня с детства сохранился ужасный страх за висок. Я помню, как у нас во дворе умерла девочка, потому что мать... Стукнуло ее за баловство ложкой по виску. Не сильно стукнула, по-матерински. А девочка все равно умерла. Легла поспать и не проснулась. Все ближе и ближе слышу грохот. Это переворачиваются вагонетки, ссыпая уголь в бункер. Я слышу гудки паровоза, который маневрирует на запасных путях. Слышу, как другой паровоз где-то совсем рядом отфыркивается. Наверное, он стоит у водокачки. «Иногда я слышу голоса немцев. Я на свободе, потому что немцы не орут и не ругаются. На свободе они совсем иные, они становятся зверями, как только входят за проволоку к нам в лагеря. Я слышу, как сталкиваются буферами вагоны, и от этого по всей станции где-то внизу подо мной проходит длинный веселый перезвон. В лагере я не слышал таких звуков» и гудок паровоза, и голоса людей, которые не орут и не ругаются, а просто говорят, и перезвон буферов, все эти звуки являются для меня сейчас олицетворением свободы. Лечу в бункер. Я стараюсь съежиться, повернуться боком, стать пружинистым и маленьким, но не успеваю этого сделать. В самый последний миг вижу голубые от звезд рельсы, а потом чувствую удар в затылок И уже больше ничего не вижу и не слышу. Только мама поет. Я открываю глаза, стараюсь пошевельнуться, и ужас входит в меня. Я не могу двинуть ни рукой, ни ногой. Я весь стиснут глыбами угля. Я заживо закопан. Напрягаюсь, чувствую, что глыбы на моей спине шевелятся. Извиваюсь, кричу, аж глаза лезут из орбит. Трудно заставить себя замереть и подумать в такой ситуации. Мне это не сразу удается. А когда, наконец, я замираю, чтобы прийти в себя и осмыслить происшествие, начинаю понимать, укачивала меня не мать и приговаривала не она. Просто бункер идет по рельсам, а я придавлен углем, и ничего страшного в этом нет. Только не надо сходить с ума и тратить силы на бесполезные движения. Надо постараться перевернуться на спину и откопать себя. Ничего нет страшного. Я ведь не под землей. Я в бункере, который везет меня к свободе. Когда я вылез на поверхность, то был весь мокрый и потный. Я видел над собой небо, усыпанное звездами. Я долго сидел на глыбах угля, чтобы прийти в себя, успокоиться, отдышаться, а потом отдышавшись... Стал петь песни. Уже рассвело, когда состав остановился. Я снова закопался в уголь и незаметно для себя уснул. Не знаю, сколько я спал, только проснулся, будто от толчка. Всего меня знобило. Я потрогал лоб, пальцы у меня были холодные, а поэтому лоб показался горячим, как жаровня. Потом я увидел, что уголь вокруг белый. «Это жар», — решил я. «Плохо дело». После я понял, что это снег лег на уголь. Пушистый, крупный, сплошные звездочки. На каком-то ночном полустанке я вылез из своего бункера и ушел в лес. Мне казалось, что я иду строго на восток. Даже не знаю, почему я был так убежден в этом. Теперь, когда я быстро шел, меня все сильнее знобило — но я понимал, что ни в коем случае нельзя останавливаться или ломать темп, который я взял с самого начала, как только углубился в лес. Ночью разложу костер, думал я, обязательно большой, из еловых веток, и отогреюсь как следует. Сначала спину, потом грудь и бока, а зноб пройдет, и все будет в порядке. Сначала я не думал о том, что у меня нет спичек, и никакой костер я разложить без них не смогу. Но чем дальше я шел, тем явственнее понимал, что костра не будет. Тогда я стал уговаривать себя, что смогу добыть искру трением. Найду сухой бересты и буду сильно тереть ее друг о дружку. Появится дым, сначала он будет синим, а потом постепенно станет серым, голубым, белым, вовсе исчезнет и появится огонь. Так думал я и быстро шел к востоку. Только надо все время идти, не задерживаясь ни на минуту. К вечеру я вышел к шоссе. По бетонной широкой автостраде проносились машины. Я слышал, как противно визжали шины, когда шофер входил в вираж. Я лег в кустарник, чтобы дождаться темноты. Лег и сразу впал в забытье.